Глава двадцать четвёртая. Цепочка. «Итак, что у нас есть на данный момент?» — подытожил полковник Гущин в машине, когда они покинули квартиру Нины Кавалеровой. «Братья Гуси. Их ищут с фонарями. Подручные покойного Арнольда, вора в законе, предположительно прикончивший авторитету Мишу Алтайского». Молодая женщина-блондинка в кожаных брюках и золотых украшениях, которая предположительно увела в парк начальника канцелярии Фаминовского городского суда Веронику Лямину, которая в свою очередь дома в ноутбуке хранила негласные выпреки служебным инструкциям судебные архивные материалы. Зачем? Вспоминается персонаж корабеников из 12 стульев. «Кинутся люди искать свои мебеля, а они здесь, у меня». Возможно, она продавала информацию из архива тем, кто был в этом заинтересован. А кто может быть заинтересован в таких делах, как неуголовники? Мафия. Судя по описаниям, блондинка в коже и золоте вполне может оказаться подружкой кого-то из братьев гусей. Старшего или младшего. Арнольд умер. Арнольд умер. Воров в законе Петуньорджи Никидзе многие на дух не переносят. Гуси могли начать свою игру, делая ставки на повышение. В таком случае Миша Алтайский был у них как кость в горле. Он бы никогда не допустил их возвышения. Может, Алтайский искал через лямину какой-то судебный компромат на них? Полковник Гущин вытащил мобильный телефон. Сейчас позвоню о задачу наших. Надо проверить всё, поднять материалы по гусям. Необходимо узнать, не пересекались ли их пути хотя бы косвенно с какими-то делами, рассмотренными Фаминовским судом. Он позвонил и долго в толковал сотруднику розыска, что его конкретно интересует. Клавдий Мамонтов и Макар молча слушали. Если обнаружим связь гусей с делами Фаминовского суда, то узелок ещё крепче завяжется. объявил Гущин безопелляционно. Блондинка могла заманить Веронику Лямину в парк, а там её уже ждали братья Гуси. Её похитили, пытали. О чём ещё могут быть те раны, которые ей нанесли при жизни, на как не следами пыток. От неё что-то хотели узнать, возможно, чего добивался от неё Миша Алтайский. Что ещё у нас? Железная дорога. Убит Илья Громов, замдиректор фирмы, занимающейся транспортировкой самых разных грузов, в том числе и в тайных пломбированных вагонах. Макар правильно тогда сказал: "Откроем вагон, а там галбецы или ракетная установка". Негласная торговля оружием гуси могли этим интересоваться. Сейчас в пандемию обычный гражданский рынок схлопнулся, прибыли не приносит, а военные карманы набивают. Если бы гуси утвердили себя в таком серьёзном бизнесе, как подпольная торговля оружием, они со временем смогли бы подмять под себя все прежние связи Арнольда, своего босса. Смогли бы возвыситься. Это дорогого стоит. Но и в этом случае на их пути стоял Миша Алтайский. Так что всё одно к одному. Складываться начинает. На мой взгляд, пока ничего не складывается, Фёдор Матвеевич. возразил Клавдий Мамонтов. Вы сейчас выстроили логическую цепочку, но вы намеренно оставили без внимания очень важные детали, а их нельзя игнорировать. Да, они просто в глаза бросаются, пылко подхватил Макар. Какие ещё детали? недовольно спросил Гущин. Место, Макар потряс растопыренными пальцами. Само место, где оставляют тела, перекрёсток трёх дорог. Мы с этим во всех случаях столкнулись. И что? Со совпадение? Даже ваши уголовники Гуси, если они действительно убили Алтайского, повезли его труп на перекрёсток, а не бросили на вилле. Зачем? И ещё собаки, сказал Клавдий Мамонтов. Мне этот факт покоя не даёт. Во всех убийствах присутствует труп собаки. Поколеченный, растерзанный, убитый О том, что собака была убита намеренно, мы можем говорить лишь в отношении эпизода с Алтайским, возразил полковник Гущин. Да, тот пёс принадлежал самому Алтайскому. Такая зверюга. Конечно, они его застрелили. А то бы он их в клочья навели, разорвал. Ну и оставили бы труп пса на вилле. Зачем они его забрали из дома вместе с селом хозяина и бросили на перекрёстке? Не унимался Мамонтов. А насчёт остальных Насчёт остальных ничего не ясно. Да, там в лесу, где повесили лямину на сосне, кто-то кого-то съел. Вроде как собаку. Но там псов бездомных полно. Мы их сами видели. Перегрызлись, одну сожрали. Они до трупа лямины пытались добраться. Прыгали на дерево, там следы на коре. Канибалы, людоеды. Но эксперт тогда сказал, что пса намеренно поколечили. У него были сломаны задние лапы. мок сам сломать поэтому собачья стая его и растерзала они своих слабых приканчивают природа сурова на этот счёт а то что обнаружили на рельсах станции те ошмётки там ни один эксперт не взялся сказать точно как погибла та бедная собака и вообще пока ещё неизвестно собака ли это скорее всего животное просто попало под поезд А вы когда останки на рельсах увидели, Верну Макар? У вас такая физиономия была, полковник, вытянутая. Я заметил. Вас эта находка поразила и напугала. Меня? Не пугала, полковник Гущин посмотрел на него в упор. Поразила. Только вы теперь признаться нам от чего-то не хотите. И сплетаете цепочку, которая что? которое далеко не всё объясняет в этом странном деле. Моя цепочка объясняет главное выбор жертв, их связь между собой при таком раскладе. А если перед нами совсем иной расклад? спросил Макар задумчиво. Какой? Не знаю, пока не знаю. Другой какой-то. Тёмное это дело, полковник. И та дикая жестокость, что присутствует во всех трёх эпизодах, — заметил Клавдий Мамонтов после паузы, — она просто зашкаливает. Честно признаюсь, меня это пугает. «На сегодня все пререкания со мной закончены», — приказал полковник Гущин. «Гусей найдут, дело сдвинется с мёртвой точки. Чем толочь воду в ступе понапрасну, лучше отдохнуть. У меня здоровье подорвано, я теперь без отдыха не могу пахать». Он глянул в окно внедорожника на садовое кольцо, где зажигались вечерние яркие огни. Парни, айда домой. Макар сказал, что по дороге домой надо заехать в супермаркет, продуктами закупиться. Ему, мол, Вера Павловна утром намекала деликатно, а то доставка хоть и работает уже без перебоев, но то того на складе нет, то другое закончилось. И, конечно же, он повёз их в Азбуку вкуса. Куда же ещё мог отправиться за продуктами Макар? Полковник Гущин в супермаркет заходить наотрез отказался. Достал из кармана кредитку и протянул Макару. Расплатишься моей карточкой, вот тебе пин-код. Да вы что, Фёдор Матвеевич, зачем? Я сам всё куплю. День к вагону у тебя. Но ну, раз я согласился жить в твоём доме, я хочу внести свою лепту в общий котёл. Ты чего, в хлебниках нас намерился держать? Нет, я просто, я не подумал. А ты думай, кузен из Англии гощен в Сочил ему свою кредитку. И купите больше мыла, антисептиков для рук, масок, дезинфекторов. Вера Павловна правильно говорит. Сейчас много таких вещей не бывает. А чуть ситуация изменится, снова всё расхватают и цены повысят, как весной. Так что закупайтесь впрок. В супермаркете Макар взял две корзины на колёсиках, И они с Мамонтовым набили их до верху, не забыв и про антисептики с санитайзерами. Рядом с супермаркетом располагался магазин канцелярских и офисных товаров. Макар сказал, что ему надо заглянуть и туда. Для Августы красок куплю, карандашей и мелков цветных, сообщил он Клавдию Мамонтову. Ей уже 6, а она до сих пор ещё не разговаривает, но рисует постоянно, и на бумаге, и на планшете, даже на обоях иногда. У неё задержка в развитии серьёзная. А знаешь, почему, Клава? Дети порой рождаются такими, Макар. Меня моя бывшая, отравительница. Всё опрекала прежде: мол, это ты виноват. У тебя и мать была сумасшедшая, это ваши гены. А ещё говорила, что я алкаш, что мол напился тогда и по пьянке ей нашего первенца заделал, больную Августу. Макар. Что, Макар? Ты слушай. Я предельно откровенен сейчас с тобой, Клавдий. Или снова будешь мне нотации читать, чтобы я пить бросил? Да ты сколько дней уже не пьёшь, ответил Клавдий Мамонтов спокойно. Я не умер же. Напротив, прямо воскресаешь на глазах, как Феникс из пепла. Ты иди, грузи покупки в багажник. А я сам твоей дочке старшей всё, что нужно, куплю. И краски, и карандаши, и мелкие фломастеры. Она на картоне рисует или на ватмане? Сказал же на всём, что под рукой. Хорошо, и бумагу сейчас куплю в запас, и картон. Он больше по формату. Там картины могут быть масштабнее, Клавдий Мамонтов улыбнулся. Ты моей дочке понравился. Она обычно с чужими всегда дичилась, Вера Павловна сначала никак не принимала, та с ней билась долго. А тебя она сразу приняла, и полковника Затейника нашего тоже. Вот чудеса в решете. Клавдий Мамонтов вернулся на парковку перед супермаркетом с подарками для дочки Макара. А тот всё загружал багажник внедорожника. Полковник Гущин одобрительно взирал на это, потому что Макар так и не успел снять ни маску, ни перчатки, которые их с Клавдием Мамонтовым заставили надеть в магазине. Летние синие сумерки сгущались. Фонари на парковке горели всё ярче, Тихий благодатный вечер опускался на истерзанные эпидемии город, словно обволакивая его и залечивая раны. Внезапно у полковника Гущина зазвонил мобильный. Звонил старший опергруппы Главка. Четыре адреса братьев Гусевых проверили из банка данных. Пусто. А на пятом в Яблочко, Фёдор Матвеевич. Вы нашли гусей обоих? Да, они в Балашихе, на бывшей вилле Арнольда. Кому сейчас дом принадлежит, мы так и не установили. У Арнольда до сих пор спор идёт о наследстве между его жёнами. Но гуси там, а не в сауне, Фёдор Матвеевич. Парцы приехали на всю ночь, и с ними там две бабы, обе блондинки. Какие наши дальнейшие действия? Никакого оцепления дома, никаких приданных сил. Одна машина наблюдения на удалении. У них наверняка камеры в доме и снаружи. Они люди опытные, мгновенно засекут нас. А у Арнольда в доме может целый арсенал быть оружейный. Я сейчас сам приеду в Балашиху. Мы их возьмём тихо, малой кровью. До моего приезда ничего не предпринимать, просто наблюдайте за домом. Он дал отбой и обратился к Макару. Ты, кузен, выкатывайся, вызови себе такси и езжай домой к детям. Мы с Клавдием, как видишь, задержимся надолго. Мы сейчас в Балашихе, у нас там гуси ждут. Лучше дайте мне сразу в морду, полковник, и выкиньте за борт. Макар полез во внедорожник первый. Вы прямо как пират Чёрная Борода, хотя бороды у вас нет, а только лысина. Вы чего, оборзели? Чтобы я до да с вами не поехал на такое задержание? У нас с Клавдием это работа, служба, а тебе всё забава. А вы сами в дом к ним пойдёте, на виллу этого мафиози. И в сауну тоже Макар заржал ехидно. И короны не побойтесь. А вдруг гуси заразные? А как же вы их хватать будете, задерживать? Это ж такой близкий контакт, никакой социальной дистанции. Полковник Гущин сорвал с лица постылую маску. Чувства распирали его, однако он сдержался. Плюхнулся на заднее сиденье внедорожника, отяжелевшего от груза продуктов, сопел. гневался, затем отошёл. И когда впереди показались вечерние огни подмосковной Балашихи, нацепил на себя свежую медицинскую маску.